Глава 7. Планы на будущее. Уилл. Июнь, 2333 год. Вирт. Поиск информации о Тополисах заставил меня вспомнить анекдот про хорошую и плохую новость. Хорошая новость? Я нашел эксперта. Плохая новость? Он уже умер. Хорошая новость? Он распорядился насчет собственной репликации. Плохая новость? Он сразу вернулся к работе, и связаться с ним очень сложно. Эта нелепая ситуация стала бы для меня настоящей головной болью, если бы у меня все еще была голова, которая могла болеть. Поэтому я решил сделать перерыв и поработать над своим личным проектом. Я отправил сигнал Конану, и, получив ответ, сразу заглянул к нему. В данный момент Конан являлся представителем БОБов в системе 40-й Эта должность не была связана с большой нагрузкой, ведь Вулкан и Ромул, давно перестали нуждаться в нашей помощи. Но мы сохранили свое физическое присутствие там хотя бы ради того, чтобы поддерживать связь с родственниками. Устроившись поудобнее, я огляделся. Конан, похоже, воссоздал в ВР джунгли вулкана и построил свой дом на дереве. Я улыбнулся. Мне сразу стало ясно, что в жизни этот вариант совершенно не рабочий. Даже при том, что купидонов удалось истребить, на планете оставалось достаточно тварей, которые убьют любого дуралея, вышедшего погулять без скафандра. Конан поднял в мою честь банку колы. Я сел на ближайший стул и, не увидев рядом Дживса, сам создал банку для себя. — Чем могу служить, о великий предок? — спросил Конан. — Ты один из моих? — отозвался я, и он кивнул. Генеалогия никогда не играла особой роли во вселенной бобов. Но теперь, когда бобы стали разбиваться на группы, они стали уделять больше внимания цепочкам ссылок на объекты, чтобы каталогизировать поведенческую ДНК. Работа над этим проектом, как это было заведено у Бобов, велась бессистемно и от случая к случаю. Конан, я тревожусь за семью. За последние лет двадцать Вера усилила свое влияние на вулкане, и ни к чему хорошему это привести не может. Я понимаю, Уилл, но многим нравится чувство определенности, которое дает религия. А Вера предлагает приятный Легко усваиваемые черно-белые ответы. И неважно, что они не соответствуют фактам. Если честно, то мне плевать на оправдание, отмахнулся я. Я просто хочу вытащить оттуда нашу семью. За последние 500 лет мы слишком часто видели, как усиливаются правые радикалы, и не заметить эти признаки невозможно. Ну ладно. И? У меня есть один небольшой проект. Я хочу создать общество с невинным названием, например, «Улетающие» или что-то в этом роде. В него должны войти люди, которые хотят эмигрировать из этой системы. Надеюсь, ты займешься подготовкой и управлением, если, конечно, у тебя есть время. Работа у меня не пыльная, — хмыльнулся Конан. Ведь Говард с самого начала постарался как можно раньше избавить нас от любой ответственности. И дальше мы продолжали действовать в том же ключе. Я тут скорее играю роль посланника. И как у тебя успехи в этом направлении? Ну... В последнее время я ограничил число своих визитов, сказал Конан. Даже на Вулкане не очень любят Бобов, а уж на Ромуле и подавно. Так что у меня прорвало свободного времени. Конкретные запросы есть? Ничего сложного. Нужно просто создать официально зарегистрированное общество, создать совет директоров и так далее. Когда все подготовишь, я пришлю тебе адреса моих родных, и потом начнем действовать. Конан кивнул. То есть ты организуешь группу потенциальных колонистов, которая состоит только из потомков семьи Йохансон? Не только. Если нам удастся привлечь к ней интерес, то они даже не будут там в большинстве. Ну да, я хочу вывести отсюда как можно больше наших. Вера может вмешаться. Прямо сейчас у них недостаточно влияния, но к тому моменту, когда ты будешь готов стартовать... Да, я тоже об этом думал. Гарантии, записанные в Конституции, а также оригиналы соглашения, которые мы с ними подписали на Земле, создадут юридическое основание, которое заставит их отпустить колонистов. Но мы должны быть готовы к тому, что они прибегнут к уловкам. Давай поговорим о том, какие объекты в системе по-прежнему находятся под контролем Бобов. Улыбнувшись, Конан открыл схему. Словно он этого ждал.